Глава 120. Воскресенье, 19 марта. День уже клонился к вечеру, когда брат Пётр, Пит Стеллос, сошёл с самолёта в Лодовском аэропорту Хитроу. В руках он нёс всё тот же кожаный рюкзачок, с которым много лет назад приехал на Афон. Только теперь этот рюкзак заметно полегчал. В нём не было почти ничего, кроме Библии, зубной щетки и зубной пасты. Несколько смен одежды Питу больше не требовались. Всё своё, черную рясу, клобук и тяжёлые чёрные ботинки он носил на себе. Он вышел в зал паспортного контроля и застыл на месте, поражённый гулом, гамом, буйством цветов и скопищем людей вокруг себя. Все куда-то спешили, толкались, перекрикивались на разных языках. Глаза хребила от разноцветных указателей. Так странно было снова оказаться в миру. Снова увидеть женщин. До сегодняшнего утра... До аэропорта в Салониках Пит уже десять лет не видел ни женщины, ни ребенка, ни собаки. Не видел бегущих людей и не слышал громких голосов. Он застыл, словно прирос к месту, не решаясь сделать шаг вперед. Вокруг бурлила многоцветная, многоязычная толпа, и Питу казалось, что он тонет в этом людском море. Вник близкий к панике монах готов был бежать обратно в самолет и умолеть, чтобы его отвезли домой. И все же он дал слово брату Ангусу. Слово перед лицом Божьим. Нет больше греха, чем нарушить такое обещание. Вам помочь? – спросила его женщина в форме. Он развел руками. Я м -м -м, боюсь, я не совсем понимаю, куда идти. Сэр, вы живете в Евросоюзе? Да, да. Хотя паспорт у меня американский, новый. Я получил его в Салониках через паломническое бюро. Проходите вот сюда и вставайте в очередь. Она указала рукой. Пит поблагодарил, нашел нужную очередь и двадцать минут спустя подошел к окошку пограничной службы. Офицер внимательно изучил его паспорт. «Питер Стеллос?» «Да». «А почему вот так одеты?» «Я монах, сэр, монах греко-православной общины на горе Афон в Греции». «Что же привело вас в Англию?» «Я приехал по просьбе своего кузена, тоже монаха, он умирает». Соболезную. Пограничник протянул ему паспорт махнул рукой, пропуская. Пит прошел в зеленый коридор и оказался в секции Дьюти фри Здесь его остановил человек, продававший билеты на хитрой экспресс центра Лодона. Пит купил билет. Выйдя в зал для встречающих, он вновь растерялся и застыл, не понимая, куда идти. Вокруг кипело бурное движение. Многие на ходу разговаривали по телефону. Одни радостно улыбались, другие выглядели озабоченными. В длинный ряд выстроились люди в костюмах, держащие в руках таблички с фамилиями. Кто-то обнимался, кто-то подзывал шофера. Все вокруг спешили навстречу будущему, в нетерпении ожидая, что оно им принесет. Только Пит никуда не спешил. Время для него остановилось. Десять лет промелькнули в молчании, как один миг. Десять лет, за которые мир так изменился, а Пит остался прежним. Десять лет служения Богу. Десять лет непрестанных молитв. Пит растерянно топтался на месте, чувствуя, как просыпается в груди старинный спутник. Гнев. Странный, иррациональный гнев на всех этих людей. Знают ли они, что он молится за них? Десять лет, каждый день по четырнадцать часов в сутки. Задумываются ли об этом? Ценят ли? Какой-то здоровяк с огромным чемоданом врезался в него, едва не опрокинул на земь и, не извинившись, помчался дальше. На миг Питту захотелось обругать его вслед, но тут же вспомнился разговор с настоятелем после того, как он ударил журналиста. Настоятель тогда привел ему старое буддистское изречение. «Будь добр ко всем. Ведь всякий, кто встречается тебе на пути, ведет незримую для тебя битву с самим собой». Пит глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. И вдруг по спине прошел холод. И сердце болезненно сжалось, словно произошло что-то очень, очень плохое. «Ангус?» Несколько дней назад, когда они говорили по телефону, голос Ангуса звучал совсем неузнаваемо словно голос другого человека, слабый, лишённый энергии и радости. Прикрыв на секунду глаза, Пит вознёс горячую молитву о том, чтобы кузен его был ещё жив. Сегодня он остановится в гостинице, которую любезно подобрало для него паломническое бюро в Салониках, неподалёку от вокзала Виктория, а завтра с утра отправится на поезде в Сасекс. Пит сказал настоятель, что надеется завтра вечером вылететь домой. Впрочем, Очень может быть, что здесь, в Англии, планы у него изменятся».